Путь преодоления трудностей и поиск помощи. Дорогие слушательницы, давайте обсудим, какие есть пути преодоления трудностей в интимной сфере у партнёров и где можно найти помощь в сложной ситуации. В первую очередь, очень важно научиться открыто обсуждать проблемы в постели. Не нужно замалчивать сложности из-за стеснения или страха обидеть друг друга. Мудрость в том, чтобы поднимать и решать вопросы сообща. К сожалению, многие пары избегают откровенных разговоров о проблемах в постели из-за стеснения, неловкости, опасения обидеть или расстроить партнёра. Это тупиковый путь. Важно понимать, что секс это естественная сфера жизни, в которой у всех могут возникать сложности. Не стоит воспринимать это как трагедию или драму. Мудрость в том, чтобы с пониманием и заботой обсуждать любые вопросы вместе. Это не только поможет найти решение конкретной проблемы, но и укрепит доверие между партнёрами. Открытость, искренность, взаимное уважение вот что поможет преодолеть любой кризис в отношениях. Поднимайте и решайте вопросы сообща, и ваша связь только окрепнет. Если причина кризиса кроется в психологических проблемах, очень полезно будет обратиться к сексологу или психотерапевту. Специалист поможет наладить коммуникацию и проработать внутренние конфликты каждого из партнёров. Сексолог поможет проанализировать ситуацию, выявить глубинные внутренние конфликты или комплексы каждого из партнёров, которые мешают полноценной интимной жизни. Опытный психотерапевт подберёт эффективные методики, чтобы наладить коммуникацию между партнёрами, научить открыто обсуждать чувства и желания, преодолеть барьеры и страхи. Квалифицированный специалист сможет создать доверительную атмосферу, в которой каждый из партнёров почувствует себя комфортно. Это позволит разобраться в себе и отношениях, найти пути решения психологических проблем. Конечно, терапия требует определённых денежных затрат и времени, но инвестиции в здоровье отношений и личного благополучия того стоят. Попробуйте, и вы убедитесь в эффективности помощи профессионалов. При подозрении на физиологические причины стоит пройти медицинское обследование. Врач подберёт необходимое лечение, если проблема связана с гормональными нарушениями или заболеваниями. Врач-сексолог или гинеколог назначит необходимый комплекс анализов: гормональный фон, наличие воспалений, общее состояние здоровья. Если причиной окажутся гормональные нарушения или заболевания половой сферы, врач подберёт эффективное лечение. медикаментозное, физиотерапевтическое или оперативное. Сегодня медицина располагает широким арсеналом средств для устранения физиологических причин проблем в интимной жизни у женщин и восстановления здоровья сексуальной сферы. Главное не заниматься самолечением, а довериться профессиональному врачу. Только специалист сможет поставить верный диагноз и подобрать подходящее лечение. А регулярные профилактические осмотры помогут предотвратить многие проблемы. Также важно не забывать о романтике в отношениях. Сюрпризы, комплименты, навезна помогут разнообразить интимную жизнь и вернуть былую страсть. И, конечно, нужно проявлять терпение и нежность по отношению друг к другу. Кризисы случаются в жизни любой пары. Преодолевать их нужно сообща, и тогда вы выйдете на новый уровень близости и доверия. Верьте в свои силы и любовь, и всё получится.